и взволнованно заходил по крохотной комнатушке, сжавши пальцы в кулак и яростно поднимая сжатые пальцы на крутых поворотах. Когда Сергей Сергеевич выходил из себя, из себя всего-то он вышел два-три раза, не больше, этот жест у него тогда все появлялся. Софья Петровна прекрасно почуяла жест. Она его испугалась немного. Она всегда немного пугалась, не жеста, а молчания, выражавшего жест. Да что вы это? Да ничего, так себе. И Сергей Сергеевич Лихутин расхаживал по крошечной комнатушке, сжавши пальцы в кулак. Красное домино — гадость, гадость и гадость. И оно стояло там, за входной дверью, а? Поведением Николая Полонча поразился до крайности подпоручик Лихутин. Он испытывал теперь смесь годливости с ужасом. Словом, он испытывал то годливое чувство, какое нас обыкновенно охватывает при созерцании совершеннейших идиотов, совершающих свои отправления прямо так, под себя. Или при созерцании мохноногого черного насекомого, паука, что ли. Недоумения, обида и страх перешли просто в бешенство не принять во внимание его настойчивого письма, оскорбить орлекинской выходкой его честь офицера, оскорбить какую-то паучьей ужимкою дорогую жену. И Сергей Сергеевич Лихутин дал себе офицерское честное слово. Паука во что бы то ни было раздавить, раздавить, и приняв то решение, он расхаживал, все расхаживал, красный как рак сжавши пальцы в кулак и сводя мускулистую руку на поворотах. Он теперь поразил невольно испугом и Софью Петровну. Тоже красная, с полуоткрытыми пухлыми губками и щечками, неотертыми от блистающих слез, мужа она наблюдала внимательно вот отсюда, из этого кресла. «Да что это вы?» Но Сергей Сергеевич отвечал теперь жестким голосом. В этом голосе прозвучали одновременно и угроза, и строгость, и заглушенное бешенство. «Да ничего так себе!» Сказать правду Сергей Сергеевич испытывал в эту минуту и к любимой жене нечто вроде годливости. Точно и она разделила Орлекинский позор красной маски, прокривлявшейся там у входных дверей. «Ступай к себе, спи, предоставь это мне!» Есофья Петровна Лихутина, давно переставшая плакать, беспрекословно поднялась и тихонько вышла к себе. Оставшись один, Сергей Сергеевич Лихутин все похаживал, да покашливал. Сухо у него все выходило, принеприятно, отчетливо, все кхе хе да кхе хе Иногда деревянный кулак будто вырезанный из пахучего крепкого дерева, подымался над столиком. И казалось, что столик вот-вот с оглушительным краканьем разлетится на части. Но кулак разжимался. И, наконец, Сергей Сергеевич Лихутин быстро стал раздеваться. Разделся, покрылся байковым одеялом, и одеяло слетело. Сергей Сергеевич Лихутин опустил ноги на пол, Невидящим взором уставился в какую-то точку и неожиданно для себя самого громким шепотом зашептал, «А, как вам это нравится? Пристрелю, как собаку». Тогда из-за стенки обиженно раздался голосок, слезливый и громкий, «Да что это вы?» «Ничего так себе!» Сергей Сергеевич снова нырнул под свое одеяло и закрылся им с головой чтобы вздыхать, шептаться, умолять, грозить кому-то за что-то. Софья Петровна не вызвала маврушку. Быстро с себя она сбросила шубу, шапочку, платье. И вся в белом из фонтана вещей, которые она ухитрилась вокруг себя раскидать в эти 3-4 минуты, она бросилась на постель и сидела теперь, поджав ножки и уронив в руки черноволосое злое личико с оттопыренными губами, над которыми явственно обозначились усики, а кругом нее был фонтан из предметов. Так бывало всегда. Маврушка только и знала, что прибирала за барыней. Стоило Софье Петровне вспомнить о какой-либо принадлежности туалета,